Санкт-Петербург, апрель 2002 года. Лита продолжала модернизировать и совершенствовать бизнес-процессы в Витофарме. Ее крен на автоматизацию стал приносить свои плоды. Она знала некоторые важные цифры по бизнесу компании даже лучше, чем бухгалтерия. Программист завершал работу по созданию первой очереди несложной автоматизированной системы, и Лита смогла внедрить элементы прогнозирования в регламент планирования поставок продукции. Программа накапливала и анализировала данные по продаже всех видов выпускаемой витофармой продукции у всех контрагентов, которые с ней сотрудничали. Далее программным путем вычислялись оперативные потребности для всей номенклатуры и объемы запасов на складах, и на основе этих данных практически ежедневно технологические линии перенастраивались на выпуск другого вида продукции. Внедрение автоматизированной системы стало обеспечивать в Витофарме и другие важные конкурентные преимущества. Во-первых, остатки готовой продукции снизились как на складе компании, так и в аптеках. Вся производимая продукция продавалась буквально с колес в течение одной или двух недель. Во-вторых, в аптеках не было недостатка продукции. Поставки небольших партий осуществлялись минимум два раза в неделю. В-третьих, Снизились остатки сырья, требуемого для производства. Лита мудро решила, пусть лучше сырье лежит на складах у поставщиков. И самое главное, высвободились финансовые средства, которые ранее были омертвлены в готовой продукции. В Витафарме бизнес шел очень динамично. Лита подала пример рядовым сотрудникам. Она установила у себя в кабинете компьютер, который был оснащен тремя экранами. Для 2002 года это было суперсовременно, потому что подобные новшества использовали только разработчики программного обеспечения или продвинутые биржевые брокеры. На одном экране у нее была аналитика по производству на всех технологических линиях, которая обновлялась ежечасно. На втором аналитика по продажам, которая обновлялась как минимум раз в день а по отдельным аптекам, которые удалось подключить к сети интернет, три раза в день. Третий был разделен на четыре части и отображал данные по складам готовой продукции и сырья Витофармы, а также текущие приходы денег на счет и прогноз платежей на неделю. Пользуясь этой информацией, Лита и Маргарита Васильева управляли ценами, поднимали при успешных продажах и устраивали распродажи при затоваривании, Даже Виктор Петрович включился в процесс автоматизации, глядя на коллег. Он установил себе компьютер с большим экраном и научился формировать и отображать таблицы с информацией. Моисей Яковлевич сначала сопротивлялся нововведениям, считал их вредными и не хотел внедрять в своей аптеке. Но потом подчинился общей тенденции и решил напроситься к Лите в гости. Посмотреть на ее три волшебных экрана, про которые говорили все сотрудники Витафармы. Он привез ей большой букет желтых нарциссов и ореховый пирог от Фиры к чаю. «Дорогая Лита, вы прекрасно выглядите, как наш маленький Максим». «Спасибо моему сыну скоро год. Так быстро летит время, как ваша супруга». «Вы цветете, а мы с Фирой старимся, но все в порядке, пока, слава богу. Я приехал, чтобы увидеть наяву ваш компьютерный мозг, который производит для фармы свободные финансовые средства». «О, это очень громко сказано, но кое-что мы все-таки автоматизировали». «Ну, совсем не кое-что, ваши три дисплея впечатляют». Лита пригласила Моисея Яковлевича присесть на стул рядом с ней и воочию понаблюдать за тем, как меняются цифры на экране. Моисей Яковлевич смотрел на это великолепие несколько минут, а потом вдруг сказал. «Да, Лита, видел я, как говорится, чудеса техники, но такого...» Знаменитая реплика героя Леонида Куравлева из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Как вам это удалось?» Я смотрела иностранные аналоги, это дорого и непонятно. И знаете, не так дорого купить, как сложно внедрить и потом поддерживать. В общем, эти зарубежные CIM-системы Customer Relationship Management System автоматизированные системы для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации бизнес-процессов предприятия. С моей точки зрения, дорогие игрушки. Их у нас покупают для того, чтобы покрасоваться перед заказчиками и конкурентами. Я сразу же решила создавать систему сама. Но, знаете, многие в коллективе меня не поддержали. Но как вам это удалось? Ну, во-первых, недалеко от меня на этаже теперь постоянно работает группа специалистов, программистов, а, во-вторых, эта система... Только кажется сложной, хотя в ее основе лежит несколько достаточно простых электронных таблиц. Знаете, это такая матрица. Смотрели знаменитый фильм «Американо-австралийский научно-фантастический боевик», снятый в 1999 году? «Нет ли -то, я такие фильмы не смотрю». «Но как деловой человек хочу предложить вам продать вашу автоматизированную систему в компанию «Невская косметика». Мне звонил оттуда мой друг, главный инженер. Так вот, они там уже замучились с американским аналогом. Сотрудники борются с автоматизацией, совсем как рабочие боролись с ткацкими станками в период промышленной революции XVIII века». Процесс перехода от аграрной экономики, для которой характерен ручной труд и ремесленное производство, к индустриальному обществу с преобладанием машинного производства. Началась в Англии в 1740-1780-х х годах, затем распространилась на другие страны Европы и США. «Как вам удалось сотрудников заставить работать с компьютерами? Я заходил к Виктору Петровичу, он мне хвастался». Дорогой Моисей Яковлевич, я все решаю настойчиво, последовательно, но очень ласково, убеждением и личным примером, а вот с Невской косметикой я сотрудничать не буду. В эту автоматизированную систему я вложила свои знания и опыт. А потом мне в университете читали лекции по автоматизации, и я хорошо запомнила, когда рассказывали об опыте СССР. Был такой академик Глушков. Не слышали? Глушков Виктор Михайлович, советский математик, кибернетик, главный идеолог разработки и создания общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации, ОГАС, предназначенной для автоматизированного управления всей экономикой СССР в целом. «Я что-то читал об этом, но все это безнадежно устарело». Это классика, она не может устареть. Нам читал лекции 80-летний профессор, который работал с Глушковым в Институте кибернетики Академии наук Украины. Знаете, когда я смотрела на этого профессора, а он был абсолютно лысый, думала, если доживу до его возраста, то хотела бы выглядеть, а главное, мыслить так же, как и он. Он вложил в мою голову две важные истины. Постановка задачи составляет... 80% от системы, а все остальное только 20%. Поэтому у нас и не могут внедрить системы, разработанные за рубежом, или внедряют их криво и в части 10-15% функций. Понимаю. Какая же вторая истина? А вторая — это не истина, это принцип первого руководителя, Автоматизацию на предприятии нужно начинать с первого лица, и тогда все пойдет. Как жалко, что Глушков умер в 1982 году. Может быть, если бы он внедрил свою систему в СССР, страна бы не развалилась? Да, Лита, я тоже скучаю по старым временам, но никак не думал о том, что и вы скучаете по СССР я очень скучаю по стране которой уже нет и по моему дорогому мужу я была с ним счастлива моисей яковлевич горестно вздохнул и по своей счастливой жизни в ссср да в ссср не было такого дикого бизнеса и я просто читал лекции в университете и твердо знал что завтра будет то же что и сегодня все было стабильно и сама жизнь текла размеренно, а ведь мы тогда этого не ценили. Да, я и сама оценила ту прошлую жизнь, только когда мой Максим погиб. Вы знаете, что сына я тоже назвала Максимом, Максим Максимович Овчаров, и я вам очень благодарна. Вы понимаете, о чем я говорю». — Я понимаю, Лита, но я обо всем уже давно забыл. Желаю вам и сыну счастья, и не забывайте нас с Фирой, приезжайте на огонек. Не надумали себе восстановить печь? — Пока еще думаю. Максим еще такой маленький, и забирают у меня все силы. Лита на прощание три раза расцеловала Моисея Яковлевича, и он ушел от нее в приподнятом настроении.